Глава 34, Роберт. Аврора мечтательно смотрела в окно, иногда косясь на меня влюбленным взглядом. Сихим фоном играла музыка и в целом жизнь радовала. А я находился в состоянии эйфории и какой-то тотальной расслабленности. Так бывает, когда долго тренируешься, а потом падаешь на пол, и тело расслабляется полностью. Даже из головы выветриваются ненужные мысли. Остается только звенящая пустота и ощущение полета. Я плыл по волнам своей эйфории, когда из колонок заиграла слезливая песенка, а Рори нервно хмыкнула. Седали тебя, рассветы и туманы! выводил мужской голос. Нравится, напрягся я. Нет. Дернула плечом моя жена. Его Катя любит, хотя уже не очень любит. Аврора вдруг засмеялась и быстренько рассказала мне про нового не в меру креативного ухажера своей подруги и то, что он творил под окном своей любимой. «Я парнишкой даже восхитился, потому что такой сценарий даже мне не приходил в голову». «И знаешь, что меня напрягает?» Продолжила она. «Твое пьянство!» Предположил я после того, как любимая супруга рассказала, что они снимали стресс бутылкой мартини. «Я завязал, честно». Рори приложил ладонь к груди и захлопала ресничками. «Роб, этот Эдуард совсем не гопник, я уверена». «Это плохо?» «Не понял я». Нет, просто это странно, но я переживаю за Катю, потому что этот тип либо псих, либо... Я даже не знаю, что и думать. Еще и с Катей некогда даже поговорить. хотел вчера в кафе с ней поболтать, но постоянно кто-то отвлекал. Есть фото гопника? Посерьёзнил я. Я бы пробил через Никиту. И дай своей Кате мой номер телефона, пусть звонит в случае чего. Аврора, неверяще, округлила глаза и на выдохе спросила. Ты заботишься обо всех, кого считаешь близкими, да? Я спокойно пожал плечами. «Она твоя подруга, не вижу проблем, чтобы помочь». Аврора понизила голос до шепота и совершенно неожиданно спросила. «А тебе? Кто вот так же заботится?» Я задумался, потому что таким вопросом никогда не задавался. «Не знаю. Брат, родители». «И я буду». Решила Рори и так тепло улыбнулась, что у меня в голове солнечные зайчики заплясали. «Все для тебя, Рори, рассветы и туманы». Я засмеялся, она тоже. Поёрзывала на сиденье, подвинулась и доверчиво положила головку мне на плечо. Вряд ли ей было удобно, но моя жена была довольна, а это главное. Я притормозил у кофейни и развернулся к ней. Пойдем, я тебе кофе сделаю», — предложила она. «Самый вкусный. Можно с собой, если торопишься. И пирожное для тебя, и твоего друга сложу». «У меня минут 30 есть» кивнул я. Мы вышли из машины и, держась за руки, пошли в кофейню. Диночка встретила нас лучезарной улыбкой и только что не подпрыгивала на месте от радости. Вчера мы и ее пригласили, не мог я своего первого друга и любимого шпиона оставить без внимания. «Диночка, доброе утро!» — величественно кивнул я, косясь на мою ревнивицу. Не понял, что с этой минуты буду строго контролировать свое поведение в компании других женщин. Любых чтобы не нервировать мою жену и не обрекать нашу квартиру на внеплановую уборку, а в перспективе ремонт. — Кофе? — потирая ладошки, уточнила девочка. — Только не успокоительный, — предупредил я. — Куда рванула? Я придержал стремящуюся на трудовые подвиги Аврору и притянул к себе поближе. Заслужил тычок локтем в бок от супруги и проводил ее к столику у окна, сел рядом, обнял, прижал к груди и ждал наш кофе. Диночка принесла две чашечки, поставила перед нами и умчалась за стойку. Спасибо. С достоинством кивнула Рори, потянулась к столику, вздрогнула и зло засопела. Я завертел головой, выискивая причину внезапной смены настроения жены и быстро нашел. К нам чапал Славик, собственной боксерской персоной и довольным мурлом, которое давно никто не бил. Хотя нет, недавно прилетела, судя по разбитой губе и желтеющему синяку на скуле. Покажите мне, кто это сделал, я пожму его мужественную руку, а потом добавлю Соболева на орехи. Достал. Он самоуверенно зашел в кофейню, осмотрелся, заметил нас с Рори, сидящих за столиком, и пыл его немного поугас. Рори сопела прожигая взглядом своего бывшего. Я же наоборот, расслабленно откинулся на спинку дивана, придавливая дятла ледяным спокойствием. — Ну привет, Аврора, — прошипел смертник сквозь зубы, нависая над нами. — Котенок, тебе совесть не мучает, что ты меня мент, там сдала? — А вот эту новость до меня не донесли. Я решил, что чуть позже обязательно выясню все подробности, а сейчас нужно как-то избавиться от слишком надоедливого Славика. — Жаль, что так рано выпустили. — Сквозь зубы прошипела она. — Что? — придурок нарывался. Пришлось вставать, потому что он делал вид, что меня тут нет, и пытался в обход меня говорить с моей женщиной. — Слава, чудо-то ушастое! Рори тебе сказала направление, по которому тебе требуется идти через вон ту дверь! Я жестом указал на вход. «Роберт Ливанович, не вмешивайтесь!» — потребовал Славик. «Ты еще по команду тут! Я даже чуть восхитился его смелостью. Она моя жена, и если у тебя есть к ней претензии, смело адресуй их мне». «Жена?» Глаза Соболева стали идеально круглой формы. «Мы все еще принимаем поздравления», — кивнул я. «Аврора, ты серьезно?» Снова пристал на к Авроре. Я успел изучить свою жену достаточно хорошо, чтобы понять, что она быстро закипала и вот-вот сорвется. В принципе, я даже готов был от души выпустить пар. В конце концов, если женщина хочет поскандалить, то и лучше не мешать. Особенно, если скандалить она собралась не с тобой. Аврора медленно поднялась, вставая напротив Славика и снова пытаясь скрыть меня за своей спиной. «Приятно». «Слава, я тебе уже миллион раз говорила. Отстань!» «Между нами все давно закончилось. Я замужем!» Она помахала рукой с обручальным кольцом у него перед носом. «За этим?» Он некрасиво ткнул в меня пальцем. «А как же тот тюбик из девяностых?» Рори покосилась на меня, вспыхнула и окончательно разозлилась. «Три секунды, чтобы ты ушел!» «Это что? Снова меня ментам сдашь? Роберт Ливанович, не стыдно вам в вашем возрасте у молодых парней девушек отбивать?» В моем антикварном возрасте, мальчик, уже ничего не стыдно. Так улыбнулся я, что Славик вздрогнул. А ты, малыш, храбрый водицы из копытца выпил или субординацию перепутал? А я не о себе, наглух ухмыльнулся он мне в лицо. Я о новом любовнике Рори, из-за которого меня в мусарню загребли. Ты ты. Кажется, Рори дымилась. — Слава, еще одно слово, и я сама тебя в такой нокаут отправлю, что ты зубы по всему городу замучишься собирать. Имей гордость и уйди. — Ухожу, ухожу, — он поднял ладони вверх. — Надеюсь, у твоего мужа есть пила, чтобы спиливать рога, судя по виду твоего нового любовника. Рори притянула руку, но я перехватил ее в воздухе и мягко переставил жену в сторону, потому что ругаться я мог ей позволить сколько угодно, а вот с остальными я как-нибудь разберусь. — Роберт Льванович, а может поединок, а? — азартно предложил ушастое чудо. — Не трать мое время, Соболев, и не позорься, — душевно попросил я. — У тебя удар правый хромает, как старушка с пролечом, а хук слева из тебя инвалиды сделает. В моем славу возрасте я предпочитаю своей женщине время уделять и ей что-то доказывать, а не соревноваться с кем-то вроде тебя. — Испугались? — он нарывался, я видел. — Не сметь! — Испугалась Аврора, уже понимая, к чему дело идет. Слава сделал обманный жест, удар, скула обожгла забытая давно боль, а меня повело в сторону. «Роберт!» — вскрикнула Рори, приводя в чувство. В кровь хлынул адреналин, и второй удар я уже не пропустил. Поставил блок и в два удара отключил агрессивного ревнивца. И я бы с удовольствием продолжил снимать стресса живую грушу, Но Рори напугалась. Поэтому пришлось вспоминать другие уроки самообороны, выкручивать бывшему руку по методу Никиты, который работал в органах с 1900 лохматого года, и выводить на улицу. «Еще раз тут увижу. Сделаю все, чтобы ты больше ни в одном чемпионате не участвовал», прошипел я. «Знаю, что собрался уходить. Так вот я расстараюсь, и красиво не получится. С позором попрут, понял? И скандал твой с допингом подниму, который ты замял недавно. Хочешь?» «Откуда знаете?» Доживешь до моего возраста, сам поймешь. Бывай, Славик!» Я отпустил его руку, придавил взглядом, неодобрительно покачал головой и вернулся в кофейню. Аврора кусала губы, стоя в центре зала, испуганно смотрела на меня. «Как ты?» Она подскочила и аккуратно коснулась кончиками пальцев ушибленной скулы. «Царапина», — отмахнулся я. «А вот про молодого любовника интересно». «Ты сам сказал, что уважающая себя женщина должна иметь мужа и двух любовников», напомнила Рори. Я крякнул от неожиданности, вспоминая свой вольный трёп на эту тему, пока она вела меня в подсобку. «Я шутил вообще-то! Совсем шуток не понимаешь, да?» Она мягко улыбнулась, доставая из холодильника пакет со льдом, замотала лед в полотенце, усадила на знакомый диванчик и заставила приложить его к ране. А сама отошла на пару шагов. «Это был Эдуард!» Не выдержала она. Просто конец истории я не рассказала. Значит, вы с подружкой налокались в мартини и сдали обоих ментам? Сдался тебе этот мартини. Не мы сдали, а тетя Тома. Они и клумбу топтали. Она обиделась и вызвала милицию. Значит, еще и привод в участок. Довольно прошептала себе под нос. Что? Вскинулась Рори. Ничего, пожалей меня, я ранен. Я захлопнул ресницами. Между прочим, защищал честь своей дамы. «Еще раз удар пропустишь, сама поколочу», — пообещала моя жена со вздохом. Подошла ближе, встала напротив и притянула мою голову к груди, гладя по голове, как ребенка. Запустила ладошки в волосы, нежно массируя затылок, а я забыл, что должен притворяться раненым. Встал на ноги, притянул ее к себе и медленно наклонился за поцелуем. «Здесь?» — охнула она. «С ума сошел!» «Открывай кабинет!» — потребовал я. — Сама виновата. Придется мне за троих работать, чтобы о возможном любовнике даже мысли не возникало.